Глава 20. Незадолго до полуночи Дуг проснулся от жуткой скуки, которая способен навеять только сон. Тогда, прислушавшись к посапыванию Тома, который впал в глубокую летнюю спячку, Дуг поднял руки и пошевелил пальцами, точь в точку мертон. Вслед за этим возникло едва ощутимое колебание воздуха. Прямо чувствовалось, как душа продирается сквозь бескрайние дебри. Басы и ноги опустились на пол. Идук накренился в южную сторону, чтобы уловить радиоволны от дяди, жившего неподалеку. Не послышался ли ему трубный глаз тантора, что призывал к себе мальчонку, воспитанного обезьянами? И еще, коль скоро прошло уже полночи, провалился ли сидевший за стенкой дедушка на носу очки, справа Эдгара Аланпо, слева жертвы, подлинные жертвы гражданской войны? В дремотную могилу, отрешившись от мира, но вместе с тем, как бы ожидая возвращения Дугласа. Итак, хлопнув ладоши над головой и пошевелив пальцами, Дуг вызвал одно последнее колебание литературного камертона и по тайному наитию двинулся в сторону дедушкиного и бабушкиного флигеля. Дедушка позвал кого-то шепотом из своей дремотной могилы. И Дуг стремительно выскочил за полуночную дверь в попыхах, едва не забыв придержать раздвижные створки, чтобы они не грохнули. Не отзываясь на слонё верёв, донёвшийся сзади, он пошлепал к бабушке с дедушкой. И впрямь дед покоился в библиотеке, готовый воскреснуть к завтраку и выслушать любые предложения. Но пока мест в полночь еще оставалось неосвещенное время для особого курса наук, поэтому Дуглас, наклонившись, прошептал дедушке на ухо 1899 И дедушка, затерявшийся в другом времени, стал в полголоса рассказывать про тот самый год какова была температура воздуха, да как выглядели прохожие на городских улицах. След затем Дуглас произнес 1869 И дедушка погрузился в те времена, которые настали 4 года спустя после убийства Линкольна. Дуглас не шевелился, смотрел перед собой и раздумывал. Что если прибегать на такие вот необыкновенные долгие беседы каждую ночь, Это с полгодика, а еще лучше целый год или даже пару лет? Тогда, глядишь, дед прямо так, во сне, мог бы сделаться ему наставником и давать такие познания, о каких никто на свете и мечтать не смеет. Дед, сам того не ведая, стал бы учить его уму-разуму, а он, Дуглас, впитывал бы эту премудрость по секрету от Тома, от родителей и всех прочих. «На сегодня хватит», — прошептал Дуг. «Спасибо, дедушка, за все твои рассказы во сне и наяву». «И отдельное спасибо, что надоумил, как быть похищенным. Больше ничего говорить не буду, а то еще разбужу тебя ненароком». С этими словами Дуглас, загрузив себе до отказа голову всем, что смогло войти через уши, оставил деда спать дальше, а сам на цыпочках поспешил к лестнице, ведущей в мезонин, чтобы еще разок оглядеть ночной город под луной. В это время городские башенные часы, сами похожие на гигантскую, изумленно гулкую луну в электрическом ореоле, прочистили охрипшее горло и огласили воздух полночным боем. Раз! Дуглас устремился вверх по ступенькам. Два, три, четыре, пять. Прильнув к чердачному окошку, Дуглас окинул взглядом океан крыш, сомкнувшийся вокруг могучего исполина часовой башни, а время между тем продолжало вести свой отчет. Шесть, семь. У него ёкнуло сердце. Восемь, девять. все тело сковало льдом. Десять, одиннадцать. С тысяч ветвей посыпался дождь тёмных листьев. Двенадцать. Вот оно что! Пронеслось у него в голове. Часы! Как же он раньше не подумал! Конечно, часы!